После обеда госпожа Класс предложила пить кофе перед клумбой тюльпанов, расположенной посередине сада. Глиняные горшки с тюльпанами, названия которых были выбиты на шиферных дощечках, врыты были в землю таким образом, что составляли пирамиду. На вершине ее ромба разновидность тюльпана драконова пасть, которая имелась только у Валтасара. Этот цветок, носивший название тюлипа-клоэзиана, тюльпан-класса, соединял в себе семь цветов, и его длинные вырезанные лепестки казались позолоченными по краям. Отец Валтасара, не раз отказывавшийся продать тюльпан даже за десять тысяч флоринов, принимал такие меры предосторожности против похищения хотя бы одного из его семян, что держал цветок в зале, любой семь нередко целыми днями. Стебель у тюльпана был высокий, совершенно прямой, крепкий, восхитительного зеленого цвета. Пропорции растения соответствовали чашечке, отличавшейся яркой чистотой красок, которая придавала когда-то такую большую ценность этим пышным цветам. «Да, здесь тюльпанов на целых тридцать-сорок тысяч франков», сказал нотариус, поглядывая то на кузину, то на клумбу, отливавшую тысячей красок. Цветы, похожие в лучах заходящего солнца на драгоценные каменья, так восхищали госпожу класс что она не уловила смысл этого замечания, отзывавшего нотариальной конторой. «К чему вся эта?» — продолжал нотариус, обращаясь к Волтасару. «Вам бы их продать!» «Ба, разве я нуждаюсь в деньгах?» — ответил с пренебрежением, как человек, для которого сорок тысяч франков — сущий пустяк. На минуту все умолкли, только дети кричали. «Посмотри же, мама, на этот тюльпан! О, вот красивый! А тот как называется?» «Что за бездна, в которой теряется ум человеческий?» — воскликнул Волтасар в отчаянии, заламывая руки. «Соединение кислорода и водорода, благодаря различию доз, порождает в той же самой среде и из того же самого начала эти краски». каждый из которых свидетельствует об особом результате соединения. Жена вполне понимала термины, употребляемые классом, но он говорил так быстро, что она не успела ухватить мысль. Волтасар вспомнил, что она изучала его любимую науку и сказал, делая ей таинственный знак, «Ты могла бы понять мои слова, но не тот смысл, который я в них вкладываю». и он, казалось, снова погрузился в свои обычные размышления. «Да, вероятно», — сказал Пьеркин, беря чашку кофе из рук Маргариты. «Гони природу прочь, она прискачет снова», — добавил он шепотом, обращаясь к госпоже Класс. «Будьте добры, переговорите с ним вы. Сам дьявол не вытащит его теперь из этой созерцательности. Тут уж до завтра ничего не поделаешь». Он простился с классом, притворившимся, что он ничего не слышит, поцеловал маленького Жана, которого держала на руках мать, и, сделав глубокий поклон, удалился. Когда входная дверь за ним захлопнулась, Вольтазар взял жену за талию, и, чтобы рассеять в ней тревогу по поводу его напускной задумчивости, сказал ей на ухо, «Я хорошо знал, как его спроводить». Госпожа Класс повернула голову к мужу, не стыдясь слез, выступивших у нее на глазах. Так сладостны были эти слезы. Потом она приникла лбом к плечу Валтасара и спустила Жана с колен. «Вернемся в залу», — сказала она, помолчав. Весь вечер Валтасар был безумно весел. Он придумывал всяческие игры для детей и сам так разыгрался, что не заметил, как два-три раза отлучалась жена. В половине десятого, когда Жанну уже уложили, Маргарита помогла своей сестре Фелиции раздеться и вернулась в залу, но увидела, что отец и мать заняты беседой. Мать сидела в большом кресле, отец держал ее за руку. Боясь помешать родителям, она собиралась уже уйти, ничего им не сказав, но госпожа Клаас заметила ее и позвала. «Поди сюда, Маргарита, поди, милое мое дитя!» Потом она привлекла ее к себе и с глубокой нежностью, поцеловав в лоб, добавила «Книгу возьми с собой в комнату и ложись пораньше». «Спокойной ночи, дорогая», — сказал Волтасар. Маргарита поцеловала отца и ушла. Класс с женою остались одни. Они некоторое время смотрели, как угасают в саду последние отблески заката на темном, уже неясном узоре листвы. Когда почти совсем стемнело, Валтасар взволнованно сказал жене «Пойдем наверх». Еще задолго до того, как в английских нравах укрепилось отношение к спальне жены как к месту священному, у фламандцев эта комната была недоступна посторонним. Хранительницы семейного уюта не чванились в этой стране своей добродетелью, но усвоенные с детства привычка и домашние суеверия превращали спальню в прелестное святилище, где воздух был напоен чувствами нежными, где простота соединялась со всем, что есть приятного и священного в совместной жизни. При тех особых условиях, в которых очутилась госпожа Класс, Всякая женщина пожелала бы окружить себя самыми изящными вещами, но она это сделала с особенно изысканным вкусом, зная, как вся обстановка влияет на чувства. Что для хорошенькой женщины было бы роскошью, то для нее становилось необходимостью. Она поняла важность слов. «Красивой женщиной можно себя сделать». того изречения, которым руководилась во всем своем обиходе первая жена Наполеона, часто впадая при этом в фальшь, тогда как госпожа класс всегда была естественна и искренна. Валтасар хорошо знал спальню своей жены, но до такой степени забыл о бытовой стороне жизни, что входя он ощутил сладостную дрожь, точно видел все в первый раз. Праздничная радость торжествующей женщины сияла роскошными красками тюльпанов, поднимавшихся из длинных горлышек больших и искусно расставленных ваз китайского фарфора, изливалась потоками света, эффекты которого можно было сравнить только с самыми радостными звуками фанфар. Свечи сообщали гармонический блеск шелковым жемчузного цвета тканям, однотонность которых оживлялась отблесками золота, скромно украшавшего некоторые предметы, и различными оттенками цветов, похожих на драгоценные камни. Все это убранство внушено было тайной мыслью о нем, только о нем. Более красноречиво Жозефина не могла бы сказать Волтасару, что он был источником всех ее радостей и горестей. Вид этой комнаты погружал душу в чудесное состояние и изгонял все печальные мысли, оставляя в ней только чувство ровного и чистого счастья. От ткани обоев, купленной в Китае, шел сладкий запах, который пронизывал все тело, но не был навязчив. Наконец тщательно задернутые занавески выдавали желание уединиться. ревнивые намерения сберечь здесь малейшие звуки голоса и держать здесь в плену взоры вновь завоеванного супруг, гладко-гладко причесав свои прекрасные черные волосы, падавшие по сторонам лба, как истинно черные крылья, закутавшись до самой шеи в пеньюар, украшенный длинной пелериной снежной пеной кружев. Госпожа Класс пошла задернуть ковровую портьеру, которая не пропускала извне ни звука. Дойдя до двери, она послала мужу, сидевшему у камина, веселую улыбку, которая умеет передать неотразимую прелесть надежды умная женщина, полной такой душевной красоты, что и лицо у нее порой становится прекрасным. Наибольшее очарование женщины состоит в постоянном призыве к великодушию мужчины. В таком милом признании своей слабости, чем она вызывает в нем гордость и пробуждает великодушнейшие чувства. Разве признание в слабости не несет в себе магических обольщений? Когда кольца портьеры с глухим шумом скользнули по деревянному пруту, госпожа Класс обернулась к мужу и, точно желая скрыть в эту минуту свои физические недостатки, оперлась рукой на стул, чтобы подойти грациозно. то была просьба о помощи. Погруженный тогда в созерцание ее лица, оливковая смуглость которого выступала на сером фоне, привлекая и радуя взгляд, Валтасар встал, взял жену на руки и отнес ее на диван. «Этого она и хотела! Ты обещал посвятить меня в тайну своих исканий!» сказала она, взяв его руку и удерживая ее в электризующих своих руках. «Согласись, друг мой, я достойна знать все это, так как имела мужество изучить науку, осужденную церковью, чтобы быть в состоянии понять тебя. Я любопытна. Ничего не скрывает меня. Расскажи мне, что произошло с тобой в то утро, когда ты встал и хотя накануне я оставила тебя таким счастливым?» «Оказывается, ты так кокетливо оделась, чтобы беседовать о химии?» Друг мой, выслушать твою исповедь, чтобы еще глубже заглянуть тебе в душу. Разве это для меня не высшее наслаждение? Разве это не такое согласие душевное, которое заключает в себе и порождает все блаженство жизни? Твоя любовь возвращена мне теперь целиком, во всей своей чистоте. Я хочу знать, какая идея была настолько могуча, чтобы лишить меня твоей любви на такой долгий срок? «Да, больше, чем ко всем женщинам мира, я ревную тебя к мысли. Любовь огромна, но не беспредельна, тогда как наука ведет в безграничные глубины, и я не увижу твоих одиноких странстваний по ним. Мне ненавистно все, что встает между нами. Если бы ты добился славы, к которой стремишься, я была бы несчастна, ведь она принесла бы тебе столько радости». «Только я, сударь, должна быть источником ваших наслаждений». «Нет, ангел мой, не идея направила меня на этот прекрасный путь, а человек». «Человек?» — воскликнула она в ужасе. «Помнишь пепита польского офицера, которому мы дали у себя приют в 1809 году?» «Помню ли», — сказала она. Как часто досадовала я на то, что память снова и снова вызывает передо мной эти глаза, пылавшие, как языки пламени, впадины над бровями черными, как адские угли. Этот большой, совсем голый череп, торчащий кверху усы, угловатое худое лицо, а сама походка, пугающая своим спокойствием. Если бы нашлось место в гостиницах, конечно, он здесь не ночевал бы». «Польского дворянина звали Адам Вершховня», — продолжал волтасар. «Когда вечером ты оставил у нас одних в зале, мы случайно заговорили о химии. Нищета оторвала его от занятий этой наукой. Он стал солдатом. Мы признали друг в друге посвященных, кажется, по поводу стакана сахарной воды. Когда я приказал Мюлькинье принести колотого сахару, капитан изумленно посмотрел на меня». «Вы изучали химию?» — спросил он меня. «О ответил я. И из груди его вырвался вздох, такой вздох, какой обнаруживает в человеке целый ад, таящийся в мыслях или заключенный в сердце. Словом, это было нечто пылкое, сосредоточенное, невыразимое словом. Окончание своей мысли он передал взглядом, оледенившим меня». Наступило молчание, а затем он рассказал, что после того, как Польша была осуждена на гибель, он нашел себе убежище в Швеции. Там он старался утешиться, занимаясь химией, которой всегда чувствовал непреодолимое влечение. «Ну вот, я вижу», — добавил он, — «вы узнали, как и я, что аравийская камедь, сахар и крахмал дают в порошке абсолютно тождественную субстанцию и качественно один и тот же результат при анализе». Опять наступила пауза, а затем, в упор поглядев на меня, он доверительно стал нашептывать мне торжественные слова, от которых теперь в памяти у меня остался только общий смысл. Но так властно звучал его голос, такой пыл чувствовался в интонациях, такая сила в жестах, что все у меня внутри перевернулось, и каждое слово было для моего рассудка, как удар кузнечного молота. Вот вкратце его рассуждения, в которых мне чудился тот пылающий уголь, что Бог вложил в уста Исаии, ибо благодаря работе Ула-Вуазье я мог оценить все их значение. Тождественность этих трех субстанций, по-видимому, столь различных, сказал он, привела меня к мысли, что все вещества в природе должны иметь одно и то же начало. Труды современной химии доказали истинность этого закона в наиболее важной части явлений природы. Химия делит все существующее на две различных области – на природу органическую, природу неорганическую, охватывая все растительные и животные существа, в которых обнаруживается более или менее совершенная организация, или, точнее, большая или меньшая подвижность, определяющая большую или меньшую чувствительность. Органическая природа есть, конечно, важнейшая часть нашего мира. И вот анализ свел все продукты этой природы к четырем простым веществам, из которых три – газы, азот, водород и кислород. Четвертое же – тело твердое, но не металл, а углерод. Напротив, неорганическая природа – столь мало разнообразное, лишенное движения и чувства, которые можно отказать и в способности к росту, так легкомысленно приписанный ей линнеем насчитывает 53 простых вещества, различные комбинации которых образуют все ее создания. Правдоподобно ли, что средства более многочисленны там, где результаты меньше? И вот мнение моего старого учителя таково, что эти три вещества имеют общее начало, некогда видоизменявшееся благодаря какой-то ныне угасшей силе, которую гений человеческий должен оживить. Итак, предположите на мгновение, что деятельность этой силы вновь пробуждена. Тогда у нас возникла бы единая химия. Природа органическая и неорганическая покоилась бы, вероятно, на четырех началах. А если нам удалось бы разложить азот, который мы должны рассматривать как начало отрицательное, то их будет только три. И вот мы уже близки к великой троичности древних мудрецов и средневековых алхимиков, над которыми мы напрасно смеемся. Современная химия здесь остановилась. Это много и мало. Много, потому что химия привыкла не отступать ни перед какой трудностью. Мало в сравнении с тем, что остается сделать. Этой прекрасной науке хорошую услугу оказал случай. Не представлялся ли алмаз – это слеза кристаллизовавшегося чистого углерода, последней субстанцией, какую только можно создать? Старые алхимики, считавшие золото разложимым, а следовательно, воссоздаваемым, отступали перед мыслью делать алмазы. Однако мы открыли природу алмаза и закон, лежащий в основе его состава. Я же сказал. Он пошел дальше. Опыт мне показал, что таинственную троичность, которую интересуются с незапамятных времен, нельзя найти при нынешних анализах, не неподчиненных единой цели. Прежде всего обратимся к одному из опытов. Посейте зерна крес-салата, ведь следует взять одну из субстанций органической природы. Посейте их в серный цвет — Надо равным образом взять простое тело. Поливайте зерна дистиллированной водой, чтобы не дать проникнуть в продукты произрастания ни одному неизвестному элементу. Зерна прорастают, ростки появляются в среде известной, питаясь только элементами, известными из анализа. Срежьте в разных местах стебли растения в количестве, достаточном для получения нескольких драхм пепла, чтобы производить опыт над известной массой. И что же? Когда вы сожжете стебли, то при анализе пепла обнаружите кремниевую кислоту, алюминий, фосфорно-кислый и углекислый кальций, углекислый магний, серно-кислый и углекислый калий и окись железа. как если бы крест рос на обычной почве, где-нибудь на берегу реки. А ведь эти субстанции не существуют ни в сере, которая является простым телом и служила почвой для растения, ни в воде, употреблявшейся для орошения, и по составу своему известной. Но так как в зерне их тоже нет, то мы не можем объяснить присутствие их в растении иначе, как допуская существование элемента общего веществам, содержащимся в кресс-салате и веществам, служившим ему средой. Таким образом, воздух, дистиллированная вода, серые и субстанции, открываемые анализом в крессе, то есть потаж, известь, магнезия, алюминий и так далее. вероятно, содержали в себе общее начало, переходящее из одного вещества в другое в условиях атмосферы, насыщенной солнечными лучами. «Из этого безупречно убедительного опыта», — воскликнул он, «я вывел существование Абсолюта, отчетливое и ясное решение задачи об Абсолюте в субстанции, общей всем веществам, видоизменяемой единой силой и могущей, на мой взгляд, быть искомой». Там вы встретите таинственную троичность, перед которую во все времена человечество склоняло колено. Первичная материя, средства, результат. Вы найдете это грозное число три во всех человеческих делах. Оно главенствует в религиях, науках и законах. На этом, — сказал он мне, — труды мои остановились из-за войны и бедности. Вы ученик Лавуазье. Вы богаты, распоряжаетесь своим временем. Я могу поделиться с вами своими предположениями. Вот какова цель, к которой мои личные опыты уже приблизились. Первичная материя должна быть началом общим трем газом и углероду. Средство должно быть началом общему электричеству отрицательному и электричеству положительному. «Старайтесь открыть доказательства, которые обоснуют эти две истины, и вы будете знать высшую причину всех явлений природы». «О, для того, кто носит здесь», — сказал он, ударяя себя по лбу, «последнее слово творения, предчувствие абсолют, разве может считаться жизнь и участие в движении людских скопищ, которые в установленный час бросаются друг на друга, не зная, что они делают?» Моя нынешняя жизнь представляет собою нечто совершенно обратное сновидению. Мое тело ходит взад и вперед, действует, сходится среди огня, пушек людей, пересекает всю Европу по воле власти, которой я подчиняюсь, презирал ее». Но моя душа чужда этим действиям, она остается недвижимой, погруженной в идею, бесчувственной ко всему из-за этой идеи, из-за поисков абсолюта, того начала, благодаря которому из совершенно подобных зерен, помещенных в одну и ту же среду, одни дают цветы белые, другие — желтые. То же самое применимо к шелковичным червям». Они питаются одинаковыми листьями и в строении своем не имеют явных различий. Однако одни из них выделяют шелк желтый, другие – шелк белый. Применимо это, наконец, и к самим людям, у которых часто бывают дети совершенно не похожие ни на мать, ни на отца, притом отца несомненного. Логический вывод из этого факта – не содержит ли в себе основу всех явлений природы. Да и нашим представлениям о Боге не соответствует ли более всего вера в то, что Он все создал средством простейшим? В традиционном преклонении пифегорийцев перед числом «один», откуда выходят все числа, и второе представляет собой единство материи перед числом «два», первым соединением и типом возможных соединений перед числом «три», которое во все времена было знаком Бога, то есть материи, силы, явления, не резюмировалось ли смутное постижение Абсолюта? Недаром у Сталя, Бехера, Парацельса, Агриппы, всех великих искателей и оккультных причин был пароль «трисмегист», что означает «великая троичность». Невежды привыкшие осуждать алхимию, то есть трансцендентную химию, не знают, конечно, что нашими нынешними работами оправдываются страстные поиски, которым предавались эти великие люди. Открыв абсолют, я принялся бы за движение. Ах, пока я кормлюсь порохом и посылаю солдат на бессмысленную смерть, мой старый учитель накапливает открытие за открытием, он летит к абсолюту. «А я умру, как собака, где-нибудь возле батареи!» Когда этот несчастный великий человек немного успокоился, он так трогательно по-братски сказал, «Если у меня возникнет идея нужного опыта, я перед смертью завещаю его вам!» «Ах, Пепита!» — сказал Болтасар, сжимая руку жене. Слезы бешенства текли по его впалым щекам, когда он бросил в мою душу огонь этих мыслей, которые смело нащупывал уже Азье, не отваживаясь, впрочем, вполне им предаться. «Как?» — воскликнула госпожа Класс, нетерпеливо прерывая мужа. «Этот человек, проведя всего одну ночь под нашей кровлей, мог похитить у нас твою любовь, мог единой фразой, единым словом уничтожить счастье всей семьи». Милый Волтасар, да осенил ли он себя крестным знамением? Да разглядел ли ты его как следует? Только у Искусителя могут быть такие желтые глаза, мечущие Прометеев огонь. Да, только нечистый дух мог оторвать тебя от меня. С того дня ты перестал быть отцом, мужем, главой семейства. «Вот оно что!» — сказал Волтасар, вставая посреди комнаты и бросая на жену пронизывающий взгляд. «Ты порицаешь мужа за то, что он поднялся над другими людьми, чтобы бросить к твоим ногам божественную багряницу славы, как малую жертву сокровищем твоего сердца? Значит, ты не знаешь, что я сделал за последние три года?» «Я ступал гигантскими шагами, Пепита», — сказал он, одушевляясь. Жена увидела, что огонь гения сверкал теперь на его лице ярче прежнего огня любви, и она заплакала, слушая Волтасара. «Я соединял хлор и азот! Я разложил некоторые тела, считавшиеся прежде простыми! Я открыл новые металлы!» «Кстати!» — продолжал он, увидев, что жена плачет. «Я ведь разложил слезы на составные части!» слезы содержат немного известковой фосфорно кислой соли хлористый натор слизь и воду он продолжал говорить не замечая ужасной конвульсии исказившей лицо жозефины он восел на крылатого коня науку которая уносила его далеко от мира материального этот анализ милая моя одно из лучших доказательств системы абсолюта всякая жизнь предполагает сгорание От степени активности очага зависит больше или меньше длительность жизни. Так разрушение минерала бесконечно замедляется, ибо сгорание в нем потенциально скрыто, нечувствительно. Так растения, непрерывно обновляясь благодаря некоему сочетанию, следствием которого является влажность, живут неограниченное время, и существуют растения, современники последнего катаклизма. Но когда природа, усовершенствовав систему органов, с неизвестными нам целями вкладывает в нее чувствование, инстинкт или разум, составляющий три явственные ступени органического мира, в подобных случаях каждый из этих трех типов организмов требует сгорания, активность которого прямо пропорционально достигнутому результату. Человек, представляющий собой высшую точку развития разума и единственную систему органов, которые своей деятельностью порождает способность почти что созидательную мысль, является среди всех творений животного мира именно таким, где в самой напряженной степени достигает сгорание, оказывающее сильнейшее действие. о чем, так сказать, свидетельствуют соли, фосфорнокислое, сернокислое серная и углекислое, обнаруживаемые в его теле при помощи анализа. Эти субстанции несут ли следы, оставшиеся от действия электрического тока, служащего началом всяческого оплодотворения? Не обнаруживается ли в человеке более разнообразная комбинации электричества, чем во всяком ином животном? Быть может, способность поглощать большие количества абсолютного начала в нем сильнее, чем во всякой иной твари, и он их усваивает, чтобы при помощи машины более совершенной выработать свою силу, свои идеи. Я полагаю, что это так. Человек своего рода колба. Таким образом, по-моему, у идиота мозг содержит в себе наименьшее количество фосфора или иного продукта электромагнетизма. мозг сумасшедшего содержит его слишком много у обыкновенного человека его мало мозг человека гениального насыщенным в достаточной степени если люди заняты только любовью или едой если они только таскают тяжести или танцуют значит они сместили силу проявляющуюся результатом работы их электрического аппарата таким образом наши чувства довольно волтасар Мне становится страшно. Ты святотатствуешь? Как? Значит, моя любовь — это выделяющееся из организма эфирное вещество, — продолжал класс. оно ты и есть самая сущность абсолюта. Подумай только, что если я, я первый, я найду, найду, найду. Когда он на три различных тона произносил это слово, лицо его постепенно приобретало выражение человека свыше вдохновенного. «Тогда я создаю металлы, бриллианты, я творю, как сама природа!» — воскликнул он. Останешь ли ты от этого счастливее?» — воскликнула Жозефина с отчаянием. «Проклятая наука! Проклятый демон!» «Ты забываешь, Класс, что предаешься греху гордости, в котором был виновен сатана. Ты восстаешь против Бога!» «Э, Бог!» «Он отрицает Бога!» — Воскликнула она, ломая руки. «Класс! Бог располагает той силой, которой у тебя не будет никогда!» Услыхав этот аргумент, сводивший к нулю науку, столь дорогую ему, Класс взглянул на жену и вздрогнул. «Какой?» — спросил он. — Единой силой, силой движения. Вот что я уловил из книг, которые ты принудил меня прочесть. Подвергни анализу цветы острова Малаги и его плоды и вино. Ты обнаружишь, конечно, их составные части, которые, как это происходит с твоим крест салатом возникают в среде, казалось бы, им чуждой. Допустим, ты даже найдешь их в природе, но, соединив их, Создашь ли ты такие цветы, такие плоды и вино? Будет ли в твоем распоряжении непостижимое воздействие солнца и воздуха Испании? Разложить не значит создать. Если найду воздействующую силу, то создам. Ничто его не остановит, — крикнула Пепита с отчаянием в голосе. О, наша любовь убита! Я потеряла ее! Она заплакала и, сверкая сквозь слезы, глаза ее, одушевленные печалью и святой любовью, исторгавшейся из них, были прекраснее, чем когда-либо. «Да!» — продолжала она, рыдая. «Ты умер для всего! Я вижу, наука в тебе сильнее тебя самого! Ты улетел с нею слишком высоко, чтобы когда-нибудь спуститься с высоты и снова стать спутником бедной женщины! Какое счастье могу я дать тебе!» «Ах, я хотела бы верить, печальное утешение, что Бог тебя создал для того, чтобы ты показал Его творение и воспел Ему хвалу, что в грудь твою Он вложил непреодолимую силу, господствующую над тобой. Но нет, по благости своей Он оставил бы в твоем сердце стремление хоть изредка обращаться мыслями к жене, обожающей тебя, и к детям, которым ты должен служить опорой». Да, только демон может быть тебе помощником в твоих одиноких странствиях по безвыходным пропастям. Среди мрака, где тебя ведет не внешний свет веры, а ужасная уверенность в своих способностях. Иначе разве мог бы ты не заметить, мой друг, что за три года поглотил девятьсот тысяч франков? Отнесись ко мне справедливо. О, ты, бог мой на земле, я не упрекаю тебя ни в чем. «Будь мы одни, я, стоя на коленях, отдала бы тебе все наши богатства и сказала, «Бери, бросай в свою печь, пусти их дымом!» И смеялась бы, смотря, как развивает его ветер. «Если бы ты был беден, я без стыда пошла бы просить милостыню, чтобы добыть уголь для твоей печи». «Наконец, класс! Если бы мне самой нужно было броситься в печь, чтобы помочь тебе найти проклятый абсолют, я с наслаждением бросилась бы туда, раз свою славу и свои радости ты видишь в открытии этой тайны. Но дети наши, класс! Наши дети! Что станется с ними, если ты не отгадаешь адской тайны в ближайшее время? Знаешь, зачем приходил Пьеркин?» Приходил просить об оплате 30 тысяч франков, которые ты задолжал, не располагая средствами, чтобы погасить долг. Твоя собственность больше тебе не принадлежит. Чтобы Пьеркин не привел тебя в смущение своими расспросами, я сказала, что эти 30 тысяч у тебя есть, но их нужно раздобыть, и я задумала продать наше старинное серебро». Она увидала, что глаза мужа вот-вот увлажнятся слезами, и полное отчаяние бросилась к его ногам с мольбою, простирая руки. «Друг мой!» — воскликнула она. «Приостанови свои поиски! Мы накопим нужную сумму, чтобы возобновить их впоследствии, раз ты не можешь отказаться от продолжения своей работы. О, я не осуждаю ее! Если хочешь, я сама стану раздувать огонь в твоих печах!» Только не доводи наших детей до нищеты. Ты уже не можешь их любить. Наука пожрала твое сердце. Так, по крайней мере, не обрекай их на бедность, если уж не дал им счастье, которое ты обязан был им дать. Слишком часто жертвовала я материнским чувством ради тебя. Да, хотелось бы мне не быть матерью, чтобы иметь возможность более тесно приобщиться к твоей душе, к твоей жизни». И вот ради спокойствия своей совести я должна защищать от тебя счастье твоих детей прежде, чем свое собственное». Ее волосы распустились и рассыпались по плечам. тысячи чувств, как тысяча стрел, исторгалось из ее глаз. Она восторжествовала над соперницей. Волтасар поднял ее, отнес на диван и опустился на пол у ее ног. «Значит, я доставил тебе горе?» Сказал он таким голосом, как будто очнулся от тяжелого сна. «Бедный класс! Ты еще немало горя доставишь нам помимо своей воли!» Ответила она, проводя рукой по его волосам. «Сядь рядом со мной!» Продолжала она, указывая место на диване. «Ну вот, я все и забыла, раз ты возвращаешься к нам. Друг мой, мы все поправим. Только ты не станешь отдаляться от жены, правда? Скажи «да!» Согласись, великий мой прекрасный класс, подчини свое сердце женскому влиянию, столь благодетельному для несчастных художников, для страждущих великих людей. Будь со мною груб, сломи мне голову, если хочешь, но позволь мне немножко противоречить тебе ради твоего блага. Никогда я не злоупотреблю властью, которую ты мне предоставишь. Будь знаменит, но будь также и счастлив. Не предпочитай нам химию. «Послушай, мы будем очень сговорчивы, мы не будем оспаривать прав науки. Не попытаемся занять ее место в твоем сердце. Но будь справедлив, отдай нам нашу половину. Скажи, разве это не высшее бескорыстие с моей стороны?» Она вызвала улыбку на лице Волтасара. С присущим женщинам чудесным искусством она перевела серьезнейший вопрос в область шутки, где женщины чувствуют себя в своей сфере. Хотя, по видимости, она смеялась, однако сердце у нее сжималось так сильно, что с трудом восстановилось его обычное ровное и тихое биение. Зато в глазах Волтасара опять появилось то выражение, которым она восхищалась и гордилась. И угадав, что воскресла ее прежняя власть, уже казалась утраченная, госпожа Клаа сказала с улыбкой, «Поверь мне, Волтасар, природа создала нас для чувств, и хотя тебе угодно, чтобы мы были только электрическими машинами, ни твои газы, ни твои эфирные вещества не объяснят нам дара предвидеть будущее. — Нет, объяснят при помощи сродства, — вмешался он. Сила видения, создающая поэта, и сила умозаключения, создающая ученого, основаны на средстве невидимом, неосязаемом, невесомом, которые толпа относит к явлениям духовным, хотя в действительности оно представляет собой явление физическое. Пророки видят и заключают. К несчастью, эти виды сродства слишком редки и слишком мало доступны восприятию, чтобы подвергнуться анализу или наблюдению. — А значит, вот это, — сказала она, целуя его, чтобы прогнать столь некстати пробужденную химию, — тоже сродство? — Нет, это сочетание. Две субстанции с одним и тем же знаком не вызывают никакой деятельности. — Ну, молчи, — сказала она, — а то я умру от горя. — Да, дорогой, я не перенесла бы, увидав, что моя соперница не оставляет тебя и среди восторгов нашей любви. «Но жизнь моя, я думаю только о тебе. Мои труды — это стремление прославить нашу семью. Все мои надежды связаны с мыслью о тебе. Взгляни-ка на меня!» В эти минуты бурного волнения она стала красива и молода, и перед классом блистала очарованием ее лицо над облаком муслина и кружев. «Да, конечно, я был неправ, что покидал тебя ради науки. Ну что ж, Пепита...» Если теперь заботы вновь будут поглощать меня, отвлекай меня от них. Я так хочу!» Она опустила глаза и позволила ему взять ее руку, самой прелестной в ней, руку сильную и вместе с тем нежную. «Но я хочу большего!» — сказала она. «Красавица моя милая! Ведь ты всегда можешь добиться! Я хочу разрушить твою лабораторию и посадить на цепь твою науку!» — сказала она, бросая на него пламенный взор. «Прекрасно! К черту химию!» «Эта минута заставляет меня забыть все горести», — продолжала она. «Теперь я в силах вытерпеть от тебя, если ты захочешь новые страдания». При этих словах Волтасар готов был заплакать. «Ты права. Я видел вас сквозь какую-то завесу и уже не слышал вас». «Если бы дело шло только обо мне», — ответила она. Я продолжала бы страдать молча, не возвышая голоса перед моим властелином. Но надо подумать о детях, Класс. Уверяю тебя, если ты будешь все так же расточать свои богатства, то к какой бы славной цели ты ни стремился, свет не примет ее во внимание, и его хула падет на твою семью. Недовольно ли и того, что ты, такой значительный человек, не замечал опасности, пока жена не обратила на нее твоего внимания? «Не будем больше обо всем этом говорить», добавила она, бросая ему улыбку и взгляд полный кокетливости. «Нынче, мой класс, нам мало быть счастливыми наполовину».